мадам сибо привратница дома где проживали наши щелкунчики верила всем их хозяйством. но она играет такую видную роль в драме которая закончила существование обоих друзей, что лучше будет отложить описание ее наружности до момента появления мадам сибо на сцене в сорок году 19 -го столетия вероятно вследствие поразительного развития финансов, вызванного появлением железных дорог 99 читателям читателя моста, покажется неправдоподобным то, что еще остается сказать для характеристики обоих друзей. Это пустяк, в то же время это очень важный пустяк. Надо, чтобы читатели поняли чрезмерную душевную чувствительность обоих друзей, позаимствуем сравнение из той же железнодорожной сферы, чтобы хоть таким образом возместить деньги которые берут с нас. Под колесами современных быстроходных поездов дробятся на рельсах мельчайшие песчинки. Но пусть такие невидимые для глаза песчинки попадут пассажиру в почки, и он почувствует ужасные боли, как при крайней мучительной болезни, известной под названием «камни в почках». Эта болезнь смертельна. Так вот, для нашего общества со скоростью локомотива, несущегося по своему железному пути, Многое только невидимые, неощутимые песчинки, а у обоих музыкантов, в чьи души то и дело, по всякому поводу, попадали эти песчинки, они вызывали такую же боль в сердце, какую камни вызывают в почках. Оба друга были очень отзывчивы на страдания ближних. И оба мучились от сознания своей беспомощности, в отношении себя лично они были болезненно восприимчивы, отличались чувствительностью мимозы. Ничто не ожесточило их нежные младенчески чистые душ, ни старость, ни непрестанно разыгрывающиеся в Париже драмы. Чем дольше они жили, тем острее становилась их душевная боль. Увы, такова участь целомудренных натур, безмятежных мыслителей и истинных поэтов. Никогда не впадавших в крайность. Поселившись вместе, старики дружно, Как парижские извозчи лошади, Впряглись в каждодневную лямку, Примерно одинаковую у обоих. Они вставали около семи утра, И летом и зимою завтракали, И шли в пансионы на уроки, Где в случае надобности заменяли друг друга. К двенадцати часам дня Понс уходил в театр, если у него была репетиция, а все свободное время бродил по городу. Вечером друзья встречались в театре, куда Понс пристроил и Шмуке. Произошло это так. Незадолго до того, как Понс повстречался с Шмуке, он без всяких домогательств со своей стороны получил, по милости граф Попино, в ту пору министра, палочку капельмейстера, сей маршальской жезл безвестных композиторов. Копино, буржуа, герой июльской революции, выговорил эту должность для старого музыканта, устроив привилегию на театральную антрепризу одному из тех своих однокашников, при встрече с которыми выскочки обычно краснеют, когда, проезжая по улицам Парижа в собственном экипаже, увидят какого-либо из друзей молодости, обтрепанного в порыжелом сертучишке, шагающего пешком с таким независимым видом, будто он вовсе не интересуется приходящими благами, ибо слишком занят высокими материями. Герой июльской революции, то есть герой буржуазной революции 1830 года, давший власть главным образом финансовой буржуазии. Этот друг, бывший комиво по фамилии Годисар, в свое время весьма способствовал процветанию крупного торгового дома по Пино. Папино, сделавшись графом и первым Францией, после того, как он дважды занимал пост министра, не отрекся от прославленного Годесара. Прославленный Годесар. речь идет об одноименном рассказе Бальзака, героем которого является Годесар. Больше того, он пожелал помочь Коми-Во обновить свой гардероб, И наполнить кошелек, ибо сердце бывшего москательщика не очерствело, несмотря на занятия политикой и суетную жизнь при дворе короля-гражданина. Король-гражданин прозвище французского короля Луи Филиппа, 1830-1848 годы, данные ему буржуазией. Годесар по-прежнему страстный обожатель женщин, попросил привилегию на антрепризу одного театра, дела которого шли тогда из рук вон плохо, и министр, исполнив его просьбу, позаботился порекомендовать его театр кое-каким богатым старичкам, любителям прекрасного пола, дабы объединить пожилых волокит, неравнодушных к прелестям танцовщиц, в мощное командитное товарищество.